Плохо помню, конечно, слишком маленький был. Помню только большой забор, охранную колючую проволоку сверху. А когда подрос, мне, наверное, лет шесть уже было, его прикрыли. Тогда год восемьдесят шестой наступил. Все прикрывали. Но почему этот закрыли, не знаю». Отец немного помолчал, рассеянно разглядывая свою широкую ладонь. «Странно как-то все произошло».